Тело владье. Все сделали так, как просила Элейн. Ее тело доставили на берег Темзы и положили в ладью. Один гребец справил лодку вниз по реке до Вестминстера и там оставил качаться с приливом и отливом. Артур и Геневра беседовали у окна, выходившего на реку, и вдруг король заметил эту ладью. Видишь, что судно, затянутое черной тканью, сказал он сарукею: Что это, как ты думаешь?